Это еще что, квартира, заговорил Обломов. А вот посмотрите-ка, что староста пишет ко мне. Я вам сейчас покажу письмо. Где оно? — Захар! Захар! Ах ты, владычца небесная! захрипел у себя Захар, прыгая из печки. Когда ид Бог приберет меня? Он вошел и мутно поглядел на варина.